Глава девятая. Вера вошла в дом так поздно, что была уверена, Кирилл спит, и хотела только заглянуть к нему, чтобы в этом убедиться. Но окна его комнаты были темны, а свет горел в садовой беседке, и силуэт сына в ней показался Вере светлым тоже, хотя это противоречило законам оптики. Мама? Она подошла, и Кирилл посмотрел удивлённо. Что-то случилось? Не знаю, сказала она. Ты ничего мне не сказал, и я не знаю, как ты относишься к происшедшему. И потому ты срочно приехала. Он улыбнулся. Я никогда к этому не привыкну всё-таки. К чему? Что твоё внимание ко мне не становится меньше. Она не назвала бы это вниманием, но пусть. Не думаю, что надо называть это происшедшим, сказал он. Исчерпались отношения. Это не событие, а процесс. Его голос звучал ровно, но Веру трудно было обмануть, и уж точно не ему было это делать. "Не делай вид, что тебе это безразлично", сказала она. "Мне это не безразлично, но я стараюсь к этому привыкнуть, пока не получается". Мне казалось, Вера замолчала. "Что мы и так отдалены друг от друга, и поэтому расставание закрепится незаметно?" усмехнулся он. В общем, да. Я тоже так думал. Кирка смотрел тем взглядом, который был у него с рождения. Из-за этого взгляда ей самого же его рождения и казалось, что думает он всегда. Даже во сне, когда взгляда не видно, его лицо выглядело сосредоточенным. Но оказалось, что это не так. Почему, пока не понимаю. Эта Вера как раз понимала прекрасно. потому что когда оказывается, что 15 лет твоей жизни не будут иметь продолжения, даже просто логического продолжения, не говоря о продолжении чувств, которыми были насыщены эти огромные годы, то в жизни твоей образуется провал, и непонятно, чем его заполнить, и можно ли заполнить вообще. Но как сказать это сыну и зачем это говорить? Ему не станет легче от её расхожей мудрости, тем более сейчас. Вера вспомнила, как первый раз приехала к нему в Стэнфорд, и всё ей было в диковинку. И он показывал ей библиотеку и кампус, посмеиваясь над её удивлением, а потом познакомил с Мариной. И когда провожал в аэропорт, сказал, что это единственная девушка, с которой он чувствует, что жизнь не сводится к обыденным вещам, и для него это важно. Как он всё это забудет, если даже она забыть не может? У тебя завтра важная встреча, спросила Вера. Молчание было тягостным, ей хотелось его прервать. "Нет", ответил он. "Была назначена, но я отменил. Поменял билет и завтра улетаю". Видимо, на её лице выразилось даже не изумление, а потрясение. "Ма", сказал Кирилл. "Я не потому встречу отменил, что страдаю". "А почему?", тут же спросила Вера. Понял, что меня втягивают в тёмное дело. Я с самого начала должен был это понять. Кирка, ты, может, и должен был что-то понять, но я ничего не понимаю, вздохнула она. Мне предложили участвовать в большом проекте в России. Возможности сбора данных неограниченны, деньги тоже. От меня нужен был анализ big data и разработка определённых социальных технологий. Думаешь, ты мне что-то разъяснил? улыбнулась Вера. Да, я сейчас не слишком внятен, извини. Он перешёл на английский. В общем, мне сказали, что это коммерческий проект, и меня ничто не насторожило. А что должно было тебя насторожить? Теперь Вера насторожилась сама. В Биг-Дата она, положим, ничего не понимала, зато понимала, что большой проект с неограниченными деньгами и социальными технологиями вот сейчас здесь Это дело не совсем коммерческое и может быть опасное. Почему же Кирка её не спросил? Впрочем, было бы странно, если бы он стал спрашивать маму о таких вещах. Меня должен был насторожить, например, человек, который вёл со мной переговоры, ответил Кирилл. Он приходит в одежде с уличного рынка, когда все в деловых костюмах, что уже выглядит инфантильно. При этом он не бандит, у него серьёзный бизнес, я, разумеется, проверил. При этом у него золотой айфон. То есть золотого айфона, конечно, не бывает, но для него сделан золотой панцирь. И во время переговоров он иногда достаёт этот кусок золота из кармана и кладёт на стол. Я спросил, зачем, и он ответил, чтобы собеседник правильно понимал его статус. От этого ощущение, будто ты собираешься подписать контракт с попуасами. Я знал, что в Москве так было 20 лет назад, но считал, это ушло в историю. Тирка, сказала Вера. Ты думаешь, мать старая дура? Я понимаю. Я так не думаю, он улыбнулся. Но если бы ты меня спросил, я бы тебе сразу сказала, что здесь это никогда не уходит в историю. Это затаивается, но всегда возвращается. И что это, и когда, и чем будет избыто, никто не знает. То ли наказание, то ли проклятие, то ли просто этнографический антураж, как в овузеле. Может быть, он пожал плечами. Но в данном случае я не должен был анализировать причины. Должен был просто прекратить отношения с этим Виталием и не вступать в проект, который он фронтирует, каким бы заманчивым этот проект ни выглядел. Я только сегодня это понял. Что же такого произошло сегодня, спросила Вера. И тут же прикусила язык. Да, непонятно, каким образом расставание с женой способствовало тому, чтобы Кирка как-то иначе увидел какой-то проект, но упоминать об этом было жестоко. Его лицо переменилось, и ей стало стыдно за то, что она так бестактна и безжалостна. «Сегодня, — сказал он, — я понял, что не должен ступать в проект, когда разговаривал с Машей». Вера поняла, что перемена в его лице была не болью, а удивлением. С Машей, в свою очередь, удивилась она. Ты с ней обсуждал big data? Нет, она, конечно, умная девочка, начитанная, но всё-таки совсем в других областях, по-моему. Дело не в её начитанности. Мы не говорили о книгах. А в чём тогда? Мне показалось, я посмотрел в зеркало и увидел то, чего не видел раньше. Я не могу это объяснить. Удивление снова мелькнуло в его глазах. Это новый для меня опыт. Вот эта вера как раз могла объяснить легко. Маша Морозова была ясна, как родниковая вода, для неё во всяком случае. Она честная девочка, улыбнулась Вера. Так что зеркало очень чистое. Дело только в этом, ничего особенного. Анна тут же подумала, что такой кристальный, как у Маши, состав личности это как раз нечто очень особенное. Но вряд ли Кириллу сейчас нужны посторонние рассуждения, так что сообщать ему свои мысли о Маше она не стала. "Ма", сказал он. "Пожалуйста, ответь определённо, когда ты переедешь ко мне. Ситуация здесь действительно настораживающая. Я в этом убедился. Думаю, тебе надо поторопиться". Хорошего, конечно, мало, нехотя согласилась Вера. Не так, чтобы уж прямо торопиться, не думаю, что перестанут выпускать за границу. Только теперь она поняла, как расстроилась из-за того, что сорвался его проект, и не будет того года, который он собирался провести в Москве, или сколько это должно было длиться. Да хоть сколько, Каждый день с ним был для нее драгоценен, каждый вечер, когда она выходила на веранду и видела его силуэт в увитой актиниде и беседке. Его лицо, подсвеченное просто экраном макбука, но для нее другим, из всего его существа исходящим светом. Ей казалось, что всегда так было, есть и будет». Для этого ощущение не было никаких оснований, оно было иллюзорным. Вера понимала, и то, что иллюзорность так отчётливо даже пугало её, заставляя сомневаться в собственной вменяемости, но поделать она с собой ничего не могла. Сын связан с ней тысячами нитей, эта связь не становится слабее. и не становится слабее боль от того, что его жизнь проходит отдельно, что он возникает из своей непредставимой жизни только на экране её айпада. Вера снова почувствовала боль в сердце, может быть, даже вздрогнула от неё, поэтому поскорее, пока Кирилл не заметил, сказала: "Всё-таки мир стал другим, этого уже не отменить". Папа Ирки Набиева сдирал масляную краску с батареи в ванной, обматывал трубу проволокой и прикреплял к ней антенну, просто чтобы поймать свободу. А когда танки вошли в Прагу, и в приёмнике уже ничего поймать было нельзя даже с проволокой, ему Фестеховские друзья добыли радио из военного самолёта. Огромный такой куб с переключателями, в наушниках надо было слушать. "Да, технически всё теперь проще", сказал Кирилл. Я видела времена похуже, Кирка. Возможно, но мне показалось, я посмотрел тем временам в глаза. Когда ты примешь решение? Я понимаю, что тебе это нужно. Она знала, что её улыбка выглядит жалкой, особенно теперь. Жалкой, а главное, бессмысленной была и попытка переключить его внимание с себя на него самого. Структура, которую создавал его ясный разум, была прочна. Главное в ней не сбивалось, что бы с ним ни происходило. "Дело не во мне", Кирилл поморщился. "Я рассчитан на более сильные удары, чем одиночество". Всё-таки это для него удар и сильный, а я припутываю к этому себя. Мой эгоизм отвратителен. "Я сделаю, что ты считаешь правильным", сказала Вера. Ощущение неотвратимости охватило её. Оно было таким отчетливым и таким знакомым, что ни с чем она не могла его перепутать. К добру эта неотвратимость или к худу неизвестно, но и нет смысла об этом размышлять, когда тебя подхватывает такая сила, с которой не сравнится ничто».